Глава девятнадцатая. Деньги я пока решила припрятать. Во-первых, боялась, что Элиза и Мейра снова попытаются кого-нибудь подкупить. А это не только бесполезно, но еще и очень опасно. Инспектору стало известно о том, что Нельс крутился у управления правосудия и что-то выведывал. Интересно, куда делись мужчины этой семьи, подумалось мне. ведь Нельсу удалось получить записку от мужа Мэйры. Впрочем, тот человек и словом о бумажке не обмолвился, просто сунул мне ее в карман и сбежал. Возможно, и вовсе не получал записки. И что тогда? Нашел в пустой камере? Короче, я не желала тратить неожиданно пришедшее золото на то, чтобы спонсировать игру в кости других друзей семьи. А во-вторых, Надеялась, помимо продуктов, прикупить строительных материалов и привести дом в более-менее жилое состояние, чтобы можно было пользоваться сантехникой без страха затопить дом. «Приятного аппетита!» – поставил я кастрюлю с постными щами на стол, и вдова горько вздохнула. Поэтому я спросила, «Кто-нибудь хочет воздержаться от ужина по каким-либо причинам?» Мэйра поднялась и, склонившись над кастрюлей, повела носом, но тут же расплылась в улыбке и подала мне тарелку. «Я буду есть!» Остальные подтянулись молча. Мне хватило половины тарелки, чтобы насытиться. Все же тело досталось мне очень хрупкое. Леди Тернер тоже не доела. Отодвинув тарелку, она поднялась. «Пойду спать». «Я помогу подняться!» Подорвалась с места Элиза. «Можно добавки?» – Майра протянула мне пустую посуду. «Не знаю почему, но мне кажется, что вкуснее этого супа я ничего в жизни не ела». «Это от голода», – проворчала вдова и прищурилась. «Анна, ты уверена, что это не вредно?» «Конечно», – кивнула я. «Не только не вредно, но даже полезно. Суп из крапивы поднимает иммунитет». насыщает витаминами, укрепляет кости и избавляет от стресса. То, что нужно в нашей ситуации. Ну, а главное, что он бесплатный и отлично утоляет голод. Так, малышка?» Я погладила девочку по голове. «Хочу конфетку!» – захныкала Леора. Я наклонилась к ее уху и прошептала. «Если не будешь капризничать, я завтра принесу тебе конфетку. Но это будет наша с тобой тайна!» «Хорошо?» – она кивнула и слабо улыбнулась мне. Я посочувствовала ребенку, который рос, как цветок в оранжерее, и вдруг оказался на холоде. Мейра со счастливым вздохом отодвинула тарелку, поднялась из-за стола и повела дочь наверх. Я же дождалась, пока спустится мать Ханны, и напомнила. «Мы хотели обсудить записку». «Мама плохо себя чувствует?» – вздохнула Элиза. Отложим до завтра. Расскажем Илане. Не отступала я, и женщина сдалась. Вдова внимательно и молча выслушала о наших приключениях, лишь испуганно охнув от новости, что к нам приходил инспектор, и поджала губы при упоминании Нельса. Приняла из рук Лизы клочок бумаги и предположила. «Может, что-то спрятано в старом колодце?» помню же, в детстве, когда играли в саду, мы нашли один такой старый и давно высохший. Он весь порос мхом. Помню, оживилась Лиза. Мне очень не понравилось, как эти две переглянулись, поэтому я сразу заявила. Я с вами. Но мы никуда не собирались, Ханна, мягко возразила Илана. Да? — едко ухмыльнулась я. — Еще скажите, что Элиза не хотела использовать меня, чтобы подобраться к инспектору. «Элли — Элли! — воскликнула вдова, с укором глядя на сестру. — Она ему явно нравится! — всплеснула та руками. — Ты же знаешь, что моя интуиция не лжет. — Но использовать дочь низко! — пылко продолжала вдова. — Девочка и так настрадалась, а ты хочешь отдать ее человеку, Расстроившему их с Даниэлем свадьбу, Мор лишь арестовал моего мужа и сыновей, — ледяным тоном ответила Элиза. Даниэль отказался от договоренностей без каких-либо приказов со стороны инспектора. «Теперь ты его оправдывать будешь!» — окончательно вспылила ее сестра. «Элли, господин Мор, разрушил наши жизни!» «Мне кажется, она не выгораживает инспектора!» вставила я, а злиться на беглеца Даниэля. Обе замолчали, виновато поглядывая на меня. Я же придвинулась и заговорщическим тоном уточнила. Так когда идем к колодцу? Может, этой ночью? Этой ночью мы все идем спать, сурово отрезала Элиза. Поднявшись, схватилась за поясницу и охнула. Все тело ломит, будто палками били. Сроду столько пешком не ходила. Покачиваясь, она ушла наверх, я же переглянулась с Иланой. Мне было очень знакомо состояние мамы Ханны. Будь я в своем теле, тоже бы плюнула на все тайны и пошла на просмотр Санламбиопикчерс. Но теперь сна ни в одном глазу. Я горела желанием пробраться в сад опечатанного дома семьи Тернеров и заглянуть в тот самый колодец, «Куда сын Элизы советовал не плевать?» «Нет», — нахмурилась Илана. «Что нет?» — невинно хлопнула ресницами. «Я уже поняла, что из двух сестер одна неуступиха, вторая — непокориха. Я же, воспитанная коммунизмом и перевоспитанная капитализмом, изучила все рычаги воздействия на людей, главным из которых сейчас и собиралась воспользоваться». Вынула один золотой и положила на стол. У вдовы чуть глаза из орбит не выскочили. Откуда? Хочешь знать, то о нам змея-искусителя поинтересовалась я. Не секрет, что женское любопытство — один из трех китов, на которых стоит мир.